Ваш малыш? Да малыш нормальный А вот на нас недостаток сна сильно сказывается Плоховато себя чувствую А Ленка как? Да Лена, это я, Генка вы выглядит еще хуже их! <связываем> <связываем> <связываем> Прапорчик построил роту по тревоге Рот равнясь, свера! Значит так, Соседняя деревня деревне посар по На огня, бегом! Марс! Отставить! Ну что, что это? я там называется? Бегом Марса! А ну вернуться обратно в расположение роты! И еще раз! Бегом! Марс! экзамене в институте. Так, так, так, ну, как у вас фамилии? Иванов. Чему вы улыбаетесь так? Доволен, что хорошо ответил на первый вопрос. <сохратель> <сохратель> <сохр RadioSoul.ru <сохр disguised> Новости киноиндустрии. Вслед за блокбастером Гарри Портер на мировой экран выходят фильмы Гарри Премиум и Гарри Лагер. Особый успех критики предрекают фильму Гарри Крепкий. В поисках весенного ерша. Ладно <смех> да, очень обидно бывает. Почему бывает? Обидно. За бесцельные просто и Особенно за первые три.